Глава тридцать седьмая сырой апрельской ночью из Джонсборо примчался на взмыленной лошади полумертвой от усталости Тони Фонтейн и громким стуком в дверь разбудил Скарлет и Фрэнка, перепугав их до полусмерти. И тут, во второй раз за последние четыре месяца, Скарлет остро почувствовала, что такое реконструкция. До нее дошло, что имел в виду Уилл, сказав, наши беды только начались.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 Скарлет ринулась в темноту, схватила холодную влажную руку Тони и услышала, как он прошептал «Они гонятся за мной. Я еду в Техас. Лошадь подо мной полумертвая, а я погибаю от голода. Если сказал, чтобы к вам, только не зажигайте свечи. Еще разбудите черных. Я не хочу, чтобы вы попали за меня в беду». На кухне, когда закрыли все ставни и спустили до самых подоконников жалюзи,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 — Можете взять мою лошадь, — спокойно сказал Фрэнк. — У меня при себе всего десять долларов, но если вы дождете здесь утра, черта с два, да разве я могу ждать? — убежденно, но даже как-то весело воскликнул Тони. — Они, скорее всего, мчатся за мной по пятам. И так уж намного я их обогнал. Если бы не Эшли, который вытащил меня оттуда и посадил на лошадь, я бы так и остался там, как дурак. И сейчас уже висел бы в петле. Славный мало этот Эшли. — Значит, и Эшли замешан в этой... Страшной, непонятной чертовщине. Скарлет, вся, похолодев, поднесла руку к рту. А что если янки уже схватили Эшли? Но почему? Почему Фрэнк не спросит, что же все-таки произошло? Почему он принимает все это так спокойно, будто ничего особенного не случилось? Она с трудом заставила себя разжать губы. А что, начала она, кого добывшего «Да управляющего, вашего батюшки, будь он проклят? Джонас Уилкерсона? И вы его. Он что, мертв? «Бог там мой, Скарлетт О'Хара!» — раздраженно воскликнул Тони. «Уж если я решил кому-то вспороть брюхо, неужели вы думаете, я удовлетворюсь тем, что отцарапаю его тупой стороной ножа? Нет, конечно, и можете мне поверить, я и его на кусочки!» Вот и прекрасно, — не повышая голоса, произнес Фрэнк. «Я никогда не любил этого малого». Скарлет взглянула на мужа. Он был совсем не похож на того слабовольного Фрэнка, которого она знала.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 наглость то ничуть не захлебнулся собственной слюной говорить что нигеры могут могут иметь белых жен а кто не этого быть не может я могу так я не удивляюсь что вы побелели на черт возьми скарлет это же не новость для вас это внушают и здесь в атланте я, я не знала значит франк скрыл это от вас словом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 в попытки попытке Фрэнка убедить ее не ездить на лесопилку с одним только немощным дядюшкой Питером в качестве защитника. Сейчас все это вдруг сложилось в устрашающую картину. И главное место в этой картине занимали негры, а за ними стояли янки со штыками наготове. Ее могут убить, могут изнасиловать, — подумала Скарлет, и, скорее всего, никто за это не понесет наказание.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 то не менее страстно боялась, как бы Тони не навлек на всех них беду. В тюрьмах полно было людей, арестованных за куда меньшие поступки. Она знала, что если хотя бы доля правды выплывет наружу и будет доказана, всех их, не только ее и Фрэнка, но и ни в чем не повинную тетю Питти, заключат в во строг. Вот уже некоторое время в Вашингтоне шли разговоры о том, чтобы конфисковать всю собственность мятежников,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 Было немало и полевых рабочих, отказавшихся уйти от хозяев, и тем не менее основная масса ниггеров состояла именно из них. Во времена рабства негры, работавшие в доме и во дворе, презирали полевых рабочих, считали их существами низшей породы. Не только Эллен, но и другие хозяйки плантаций по всему югу посылали от учиться, а потом отбирали наиболее способных для работы, требовавшие смекалки.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 Старики, предоставленные самим себе, растерянные, испуганные городской сутолокой, сидели прямо на тротуарах, взывая к проходившим мимо женщинам. — Хозяюшка, мам, пожалуйста, напишите моему господину в графство Феет, что я туточки. А уж он приедет и заберет меня, старика, к себе ради Господа Бога, то ведь я тут ума решусь на этой свободе. Бюро вольных людей, захлёстнутое хлынувшим в город потоком,